91 Гуру. Не удивляйтесь, что цепи земные невозможно сбросить мгновенно. Много веков люди затемняли знания духа знаниями рассудка, противопоставляя материю духу. и человек видит не дальше глаза и слышит в пределах слышимости уха, не зная, не веришь, что обладает чудесным огненным аппаратом, который совершеннее всех аппаратов земных. Совершенствуя эти последние, он забывает об утончении развития чудесных возможностей своего микрокосма, пребывая в рабстве условий земных. Учение зовет и указывает на возможность усовершенствования внутренней аппаратуры человека, поясняя, как достигаются и расширяются эти возможности. Когда-то планета умрет, а с ней разрушатся и все машины и аппараты, изобретенные человеком. Но аппарат духа бессмертен, и способен к беспредельному утончению и усовершенствованию. И для него планета — только этап или ступень на пути его бесконечного странствования по звездам, по цепи миров, со звезды на звезду.